через половину деревни к тому дому, где находилась милицейская комната. Возле калитки Анискин остановился, запустив руку между досками, чтобы открыть вертушку. Замер. «Ну, на какой хрен, Генка, ты есть такой?» — тоскливо спросил он. «Вот на что ты есть такой, Генка?» «Было так тихо, как может быть на краю деревни, где сразу за домами начинаются лук, кедрачи и мелкие березы, что уступами поднимаются к кладбищу, где последнему дому подбегает веселый гельник, деревья которого похожи на воинов в ангольских остроконечных шапках, а желтые шишки горят чешуйками на кольчугах». «Пройдем», — тихо сказал участковый, — «пройдем». Зайдя в темноватую комнату, Анискин приказал Генке встать у дверей, сам сел на табуретку и выложил на стол пудовые руки, сплошь покрытые светлыми волосами. Несколько мгновений участковый сидел неподвижно. Затем по-милицейски выкатил глаза и с придыханием произнес. — А? — Мне бы три дня пересидеть, — сказал Генка. — Мне бы только пересидеть до парохода вниз три дня. — У тебя губа не дура, Генка. — подумав, — ответил участковый. — Конечно, в понедельник придет пролетарий. Так тебе и останется два дня, чтобы на нем смыться. — У тебя губа не дура, — повторил он и вдруг оглушительно крикнул. — Садись! Садись, строма! Вторая табуретка стояла в углу, и, заметив ее, Генка пошел садиться. Шиворот на выворот ступали звериные ноги. Непонятно замедленно плыла, летая спина, сама собой, отдельно от туловища, двигалась к табуретке голова. Плавными, округлыми были все движения Генки, осев он изящными движениями, положил руки на колени, по-детски вздохнул и посмотрел на участкового преданными, ласковыми, сияющими глазами. Он так посмотрел на Анискина, что участковый поежился, как от холодной воды, и печально сказал — Истинный ты бандит, Генка. Через всю кабинету прошел, а ни одна половица не скрипнула. Голодные сновали по стенам милицейской комнаты черные тараканы. Их было много. Очень много. Но в обычные дни участковый Аниским на тараканов внимания не обращал, а только извинялся за них перед посетителями и улыбался при этом. Сегодня же на таракане царства участковый посмотрел зло. Прищурился колюче, хотя по-прежнему всматривался в самого себя. Что-то в себе самом пытался разглядеть Анискин, но не мог, и от этого страдальчески морщился. «Ты бы рассказал Генка, чего набедокурил, вдруг вежливо спросил участковый. «Только ты уж не ври, а? «Ой, мама родная!» — обливаясь ласковой влагой, проникновенно прошептал Генка — «Да когда я вам врал, дядя Анискин, да когда это было со мной, чтобы я вам врал, всегда, — ласково ответил Анискин, — всегда, родной. Ой, да неверно, да неверно. Я, может, когда по мелочам что и врал, а по-большому я завсегда правду говорил, так как скрытности во мне сроду не было. Такой я от родной моей милой мамочки, прирожденной, что на вранье не способной, и во всем перед вами дядя Анискин открытый». Генка пальцев пел да пел, помаркивал да помаркивал библейскими ресницами, а участковый Анискин все дальше и дальше уходил от него. Вот уж совсем далеко-далеко дрожал заупокойный голосок Генки. Застилались туманом его слова. Частой, как бы комариной сеткой, весь покрылся он. Уже не с Генкиного лица стекали бледности хворь. Не его тело и голова жили отдельно друг от друга — Агент Генкин отец, Дмитрий Пальцев, сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской Богородицы, и под участком вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол. Пахнула сырой прелью оврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда, ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов заболел под левым соском звездчатый шрам и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови что текла в зеленый луч звезды тихо тихо шепотом сказал анискин и сделал рукой такое движение точно хотел